Глава шестьдесят Все взгляды устремлены на Джойс. Она на мгновение замолкает, словно ведущий перед объявлением результатов в «Х-фактор». Паузу заполняет жужжание насекомых в зарослях тростника. Донна видит, как наслаждается Джойс, и рада за нее. «Да не тяни ты кота за хвост, Джойс!» — не выдерживает Элизабет. «Бога ради!» «Я просто дала вам несколько секунд, чтобы вы все же попытались догадаться самостоятельно», говорит Джойс и делает глоточек чая из термоса. «Это мне нравится», подает голос Рон. «До чего вы додумались, Джойс?» спрашивает Донна. «Вот до чего», начинает та. «Элизабет, ваша прогулка с Дугласом по лесу, где мы с вами ходили потом». «Продолжай», торопит Элизабет, когда Дуглас признался, что украл алмазы и намекнул на то дерево на тайник в дупле. «Чувствую, виноватой окажется Элизабет», не без удовольствия замечает Рон. «С вами ведь была Поппи, верно?» «В наушниках, Джойс». «Ну, а кого еще мы видели недавно в наушниках?» «Ту милую девочку на станции, и что она слушала?» «Ничего», — отвечает Элизабет. «Ничего. А кто сказал, что Поппи в своих наушниках что-то слушала?» «Кто сказал, что она не слышала вас от слова до слова?» «Прекрасно», — одобряет Рон. «Тогда она слышала и признание Дугласа, и его рассуждения о тайнике в дупле», — говорит Ибрагим. «А потом так же, как ты, сложила два и два», — заканчивает Джойс. «После поднялась на холм, нашла записку, прочла и положила обратно», — продолжает Сью. «И сообщила мамочке, где искать алмазы», — кивает Рон. Теперь все смотрят на Элизабет. Донна видит, как напряженно та размышляет. Потом поднимает голову и в упор смотрит на подругу. «О, Джойс, какой ты иногда бываешь сообразительной, прямо зло берет!» Джойс сияет. «Похоже, Поппи могла оказаться умнее, чем показывала», — говорит Элизабет. «Поэтесса, чтоб меня!» «И к чему это нас приводит?» — спрашивает Сью. «Поппи находит письмо и связывается с матерью. Шивон приезжает, но алмазов не находит». «А на следующий день Поппи убивают», — говорит Крис. «Простите, мы с вами, кажется, не оборачивается к нему Сью. Потом переводит взгляд на Донну. «И с вами?» «Старший инспектор следственного отдела Кентской полиции Крис Хатсон», — представляется Крис. «А это констейбль Донна де Фрейтос». Сью кивнув, обращается к Элизабет. «Эти двое умеют держать язык за зубами?» «Признаться, умеют», — подтверждает Элизабет. «Право, я польщен», — замечает Крис. «По-моему, я поняла», — снова берет слово Джойс. «Кажется, я знаю, что произошло». «Вы сегодня в ударе, Джойс», — говорит Ибрагим. «Все просто. Шивон не находит алмазов и сообщает об этом Поппи». Поппи, конечно, в досаде набрасывается на Дугласа. «Где алмазы? Я знаю, что у тебя. Дуглас в ярости». Поппи обнаружила его письмо, рассказала маме и неизвестно, кому еще проболтается. От нее надо избавиться. Он стреляет в Поппи и подделывает свою смерть. Мы находим обоих, а Дуглас на такси катит к месту, где на самом деле лежат алмазы». «О, Джойс!» — вздыхает Элизабет. «А что?» — спрашивает та. «Право, это наглядный пример того, как важно уметь вовремя остановиться». «О!» — тянет Джойс. Элизабет, достав телефон, открывает снимки дома в Хоуве. «Так и знала, что на месте преступления что-то не так». «Вы, как я вижу, нашли телефон, язвец Ю. Элизабет радостно отмахивается. «За диваном был. Все там выглядело, как постановка, слишком безупречно. Я потому и решила, что Дуглас это подстроил. Застрелил Поппи, а свою смерть разыграл, выдав чужой труп за собственный». «А теперь», — интересуется Донна, — «ну, а теперь, я думаю...» «Не произошло ли все наоборот? Что, если свою смерть разыграла Поппи?» «Только не Поппи!» — возражает джойс «Кто нам подтвердил, что тело в морге принадлежало Поппи?» — спрашивает Элизабет. Ответ знают все, но первый его озвучивает Сью. «Шивон!» И все становится ясно. шпионом полицейским психотерапевту и медсестре, даже Рону, мать, дочь и алмазы. Что они в сущности знают о Поппе? Что знают о Шивон? Ничего. Ровным счетом ничего не знают.